Глава 7. «Как мозгу понять, чего вы хотите». Я уже говорила, что мозг как машина исполняет только то, что понимает. Причем нужно объяснять ему, как если бы вы общались с трехлетним ребенком, простыми, понятными словами. Мы же хотим искренней любви и гармонии с самим собой, легкости в общении, стабильности в финансах, здоровое тело. Но мозгу это ни о чем не говорит. Я скажу больше, задавая вопрос, что такое гармония в отношениях, сам человек начинает теряться в объяснениях. Потому что сказать – это одно, а объяснить и ощутить – это другое, и это сложнее, труднее. Поэтому если в ваших целях и желаниях вы прописывали что-то подобное, важно разобрать по деталям, что же вы имеете в виду под этими чувствами и ощущениями. Задание третье. Одно из самых сложных заданий нашей практики. Кто из вас писал «хочу чувствовать вдохновение», «хочу чувствовать легкость», «хочу гармонии», «хочу взаимопонимание с мужем», «хочу иметь крепкое здоровье», «хочу любви», «хочу удовлетворения от работы» и так далее. Ваша задача взять все эти слова и разложить их по полочкам, объяснить так, чтобы, читая это, посторонний человек, не знающий вас или ребенок, поняли, что же вы имеете в виду под своими желаниями. Поверьте мне, это безумно интересное задание, и на него уйдет очень много времени. Но это того стоит. Итак, «Хочу любви». Пропишите. «Любовь для меня это» и используем больше глаголов. Почему? «Мозг может понять только через проявление». Как вы поймете, что для вас значит любовь? Укрыть одеялом ребенка, если ваше желание про детей, заниматься сексом три раза в неделю и получать от любимого цветы раз в неделю, если это про любовь с мужчиной – Я не буду рассказывать про любовь, про которую я долго говорю на своем курсе «Достигая невозможного», потому что любовь — это как боль, ею невозможно поделиться, любовь не может быть направлена к третьим лицам. Мы детей не любим, и мужей мы тоже не любим, это глубже. Сейчас давайте возьмем слово «любовь» в традиционном понимании стандартного мышления. На самом деле любовь — это индивидуальное состояние бессмертия. Вряд ли кто-то сможет объяснить мне через глагол столь глубокое понимание. Поэтому То, что для вас сейчас любовь, и многие в целях пишут. Любить и быть любимой. Но что такое для вас любовь по отношению к детям, мужчинам, родителям? Надо написать. Хочу легкости. Что значит для вас это? Как Дина Гумерова поймет, как поймет ваш мозг, что вы теперь чувствуете легкость? Что должно произойти в жизни, чтобы вы поняли, что чувствуете легкость? Подсказка. Если вы пишете такие желания, значит, на сегодняшний день есть проблема. Вы чувствуете тяжесть. В каких ситуациях вы это испытываете? На основе чего родилось это чувство, которое вы не хотите испытывать? И именно эту ситуацию нужно представить, как бы вы поступили уже сейчас с чувством легкости. «Я чувствовала тяжесть, хотела легкости в общении с родителями». Когда мне звонил папа, это была пытка для меня. В голове сложилась нейронная ассоциация, что папа звонит только с претензией, с нравоучениями. Ему опять пришел штраф за машину. Машина была оформлена на него. И каждый телефонный звонок заканчивался с криками и орами. Что я не соблюдаю скоростной режим, неаккуратно езжу. Конечно, это все было из-за беспокойства. Что я сделала? как я пойму, что теперь я чувствую легкость в общении с папой? Первый пункт. Я слежу за скоростным режимом, когда езжу. Конечно, я написала езжу со скоростью 60 км в час. Но второй пункт. Перед тем, как взять папин звонок, я закрывала глаза, ощущала, как мы мило разговариваем, и папа говорит «Привет, доченька», а я ему отвечаю «Привет, папочка». И только после этого, если он еще не сбрасывал, я брала трубку. Я очень рекомендую в принципе не брать трубку сразу от человека, который у вас ассоциализирует с чем-то очень негативным. Вы сначала входите в то выбранное состояние, которое вы себе написали выше, и после этого в выбранном состоянии уже общаетесь. Все физические реакции организма, такие как тяжесть, раздражение, ненависть, сомнения, стеснение, пропадают абсолютно, как только на повторяющуюся ситуацию у вас есть прописанные конкретные фактические действия с предварительно выбранной реакцией, которую вы у себя прописали. Поверьте, это творческий процесс Но пока вы идете на поводу эмоций тела Вдохновение никогда не придет Оно просто заблокировано Потому что вы живете другими людьми Вас нет на радаре своей собственной жизни После того, как вы прописали объяснение на свои желания Выявили то, что вы чувствуете Что хотите чувствовать Выявили то, что вы будете конкретно делать Можно это все превратить в цель В прописанный сценарий Расскажу на простом примере с сыном Стасом. Я раздражалась сначала на звонки от учителя по поводу того, что Стас опаздывает и срывает уроки учителю. Когда Стас возвращался домой, свое раздражение я срывала на нем, ругалась и запрещала играть в компьютер. Я расписала, что я буду говорить учителю при звонке, что я буду говорить Стасу, и превратила это в цель. Это тренировка мозга. Если у нас не прописан сценарий с ощущениями на то, чего в жизни не было, то, к сожалению, реакция повторится автоматически – Поэтому писать очень важно для того, чтобы выявить все мысли несоответствия. Итак, вот мой пример такой мини-цели. Еду за рулем, у меня прекрасное настроение. Я думаю о том, что сейчас успею сделать запланированные дела. Встречусь с подругой, организую деловую встречу с партнером, но тут звонит телефон. Я смотрю, и там высвечивается имя учителя. Первая моя реакция – «Опять опоздал Стас, и сейчас будет жалоба». «Но нет, меня на это уже не возьмешь. Я не беру трубку и представляю, как разговариваю с учителем с учетом всего, что прописала до этого. Перезваниваю через три минуты. Здравствуйте, Любовь Александровна. Это Дина Гумерова, мама Стаса. Вы звонили? Да, звонила. Ваш ребенок сегодня опять опоздал на 10 минут. Пока он извиняется и раскладывает свои вещи, он срывает урок. И мы затрачиваем на него дополнительные минуты». «О, Любовь Александровна, я прекрасно вас понимаю, Стас у нас медлительный, но я, как мама, всегда его вовремя бужу. Провожать до школы, конечно, не имею возможности, потому что у меня есть второй ребенок, и нам надо ехать в детский сад, а потом на работу. Я делаю все, что могу, но дальше никак не могу придать ему ускорение. Мы с ним даже измеряли шаги». И когда он идет со мной, он в школу вовремя приходит. Поэтому, Любовь Александровна, вам надо с ним серьезно поговорить и сказать о том, что если он еще раз опоздает, то вы не аттестуете его за четверть. А не аттестация, за четверть по одному предмету грозит второгодием. Я же права? Да, вы правы. Вы спокойно ему объясняете, что он мешает вам вести урок. И, конечно же, Любовь Александровна, не обращайте вы на него внимания. Может быть, ему и не хватает как раз-таки внимания. Пусть зайдет, не спрашивайте у него извинения, тихонько сядет, один раз не обратите внимания. второй, а на третий раз он поймет, что зрители уехали, театру больше делать нечего. Я со своей стороны... ему все скажу, что если вы мне еще раз позвоните по поводу его опоздания, я отключу ему компьютер на целый месяц. Договорились? Договорились, Дина Камиловна. Давайте попробуем. Кладу трубку, и я счастлива от того, что все, что сначала проделала в голове, записала в ежедневнике, сейчас исполнилось его. Я действительно супермама, и так я счастливая доделываю все свои дела, и ощущаю, что сейчас изменились сразу два события в жизни. И моя реакция. Я впервые поговорила с учителем и несколько скрикошетила раздражением Настас, А ведь это было самым важным моим заданием на данном этапе — Спокойно приезжаю домой. Дома, как ни в чем не бывало, сидящий за компьютером Стас. Я ему говорю, надо поговорить. Таким же спокойным, счастливым, от собственного вдохновения голосом. От того, что я это сделала, изменила отношение с учителем и свое к Стасу. Объясняю ему, что если еще раз мне позвонит учитель, я выключу компьютер на целый месяц. Ты меня понял, дорогой ребенок? Да, мам, понял. Стас, как всегда, отнекался, а я подумала «Отлично! Значит, это на 100% произойдет, и у меня будет возможность показать ему, что мама за свои слова, отвечает. Но если он будет чувствовать раздражение и негодование, на что имеет полное право, я просто в голове прокручу картинку о том, какой он у меня самостоятельный и умный ребенок. Это был пример цели. То есть я сначала продумала, что буду говорить учителю и Стасу, а потом представила это в виде сценария. Такие мини-сценарии я приписывала абсолютно на все окружение. По аналогии нужно проделать так по отношению абсолютно ко всем людям, с которыми вы взаимодействуете, начиная с самых близких, и мы с вами двигаемся дальше». Почему важно прописывать все эти моменты по отношению ко всем людям, с которыми вы взаимодействуете? Дети, мужья, родители, коллеги по работе, команда и так далее. Дело в том, что мозг – это автоматическая система. Он создает события с окружающими людьми на основе того, какие у вас с ними взаимодействия происходят ежедневно. Итак, для чего важно нам с вами именно менять отношение к тем, с кем мы общаемся и дружим, и живем? Не работать над взаимоотношениями, а менять наше поведение и настроение по отношению к ним – Мы выбираем, как мы будем относиться к ребенку, мужу, маме, папе, но при этом не задумываемся никогда, как они к нам относятся. Если рассматривать это на примере автомобиля, то в хороших автомобилях можно выстроить скорость и уже не нажимать на педаль газа, а ехать на автомате с заданной скоростью только после того, как эта скорость наберется. И, соответственно, человек понимает, что он не нарушает правила, дорога свободна, и можно легко отпустить педаль, и машина будет ехать с заданной скоростью. В жизни наш мозг работает примерно так же. Но только заданная скорость – это как раз-таки те отношения с людьми, которых мы считаем своими». Наш ребенок, наш муж, наша мама, наш коллега, наш друг, наш сотрудник. Исходя из того, как вы относитесь к тем, кого вы считаете своими, задается та самая скорость, но, к сожалению, мы с вами все-таки не в машине. Мозг гораздо сложнее устроен. Мы не можем это регулировать никакими другими способами, кроме как поменять отношение к ним. И если оно портится или меняется из-за отношения к нам, тогда получается, что вы нажали газ и понеслись или отпустили педаль газа и руль. Здесь самое главное понять, что когда мы работаем над взаимоотношениями, мы попадаем в ловушку зависимости. Мы можем и имеем право осуществлять только наши любимые мечты и желания. И, соответственно, надо работать только над нашим отношением. И даже можно сказать не работать, а выбирать его. Представьте, каждый раз, когда вы будете на кого-то обижаться, когда вы будете писать в целях «хочу, чтобы меня любил муж», «хочу, чтобы меня уважала мама», «хочу, чтобы ребенок хорошо учился», Вы отправляете желание третьим лицам и сидите, переживая, что они делают что-то не так по отношению к вам. Вы становитесь следствием, и у вас портится настроение от поведения близких вам людей. Это говорит о том, что вы сели в свой автомобиль и не по автобану едете с заданной скоростью, а нажали на газ и ударились в дерево или в стену. То есть отключили управление полностью. Здесь кроется самая глобальная ошибка всех людей на Земле. Мне удалось это прочитать в Библии, и тот, кто будет дальше оставаться со мной, поймет, что как только человек начинает работать над взаимоотношениями, он теряет контроль над собственным отношением. И он уже перестает что-либо в этой жизни выбирать, а значит, на полном ходу оставляет машину без управления. Здесь важно всегда помнить, что если мы хотим управлять автомобилем, то мы должны выбирать, как мы относимся к нашему окружению. Для мозга это сигнал, как дальше будут складываться отношения совершенно чужих людей к вам. Вот такая непростая задачка. Мы должны научиться выбирать отношения к самым близким, и если у нас желание позитивное, то и отношение должно быть соответствующим. Но это и есть заданная скорость, как будут относиться окружающие люди к вам. Следовательно, сколько они будут платить вам за ваши услуги, насколько вы будете авторитетом среди своих друзей и знакомых, насколько у вас получится освободить пространство в голове для того, чтобы пришли идеи на увеличение дохода, насколько свободна голова от мысли о том, как относятся к вам люди, при этом занята тем, как вы относитесь к самым близким. Настолько освобождается пространство в голове. В результате вы выздоравливаете от самых тяжелых болезней, освобождаетесь от долгов и приходите к увеличению доходов. и тем самым гармонией отношениям, о которых так все мечтают. А сейчас небольшой отзыв. «Дина, спасибо большое за очень полезную практику. Моё самое первое желание уже исполнилось сразу спустя две недели после написания. Я написала желание на отношения. Именно про мужа. Ни слова я не писала, а про то, как я себя буду чувствовать. Муж был решительно настроен на развод, но потом как-то всё чудесным образом поменялось. Теперь он называет меня любимой и строит планы со мной на будущее».